Дункан повернулся на голос, но не сразу узнал его обладателя. Маленькая фигурка в плаще с откинутым капюшоном, пара веретенообразных ног, большие острые уши. — Снуппи, что ты здесь делаешь? — Вы Выслеживаю вас. Мы уже давно вас ждем с тех пор, как дух сказал, что потерял ваш след. Дух слетел вниз а с ним другая фигура, контрастировавшая своим черным цветом с белизной духа. — Чистая случайность, — продолжил Снупи, — но тебе это не понять, а объяснять у нас нет времени. Нэн Баньши скорчилась у костра. Выглядела она отталкивающе. Глубоко сидящие под косматыми бровями глаза сверкали, черные волосы падали на спину почти до талии, лицо было узкое и твердое. — Ну и здорово же вы прячетесь, — сказала она. — Мы долго искали вас. — Мадам, — обратился к ней Дункан, — мы не думали прятаться. Мы просто пришли и остановились на ночлег. «Хорошенькое место вы выбрали», — сказал Снупи и подошел к ним. «Разве вы не знаете, что здесь нельзя останавливаться?» «Предполагали», — ответил Конрад. «Мы отбились от стаи волков оборотней». «Мы надеялись на тебя, гоблин», — Эндрю коризненно посмотрел на Снупи. «Почему ты не пришел в церковь, как обещал?» Я высказывался в том смысле, что вам понадобится некоторая помощь. Но судя по тому, что вы идете буквально на ощупь, вам понадобится вся помощь, которую мы можем оказать. — Уж ты поможешь, — раздраженно сказал Эндрю. Завербовал заезженную старую баньши. — Я давно знала, что ты хам, — обиделась Нэн. «Позднее придут другие», — продолжал Снупи. «Они придут, когда будут вам очень нужны. Но нельзя вам здесь оставаться, и чтобы вы там не говорили о своем невешестве и высокомерии, мы собираемся увести вас отсюда». «Мы знаем, что это языческое капище», — не слишком уверенно сказал за всех Дункан. «Не только. Гораздо больше, чем это. Это...» Место было посвящено злу еще до того, как появились язычники, поклонявшиеся дьяволу. Здесь с самого начала собирались существа, от одного вида которых съежились бы ваши душонки. Вы осквернили их землю, вы запачкали место, и они не позволят вам оставаться здесь. оборотни это только начало». Придут и другие, с которыми вы так легко не справитесь. Но здесь часовня. Они допустили, чтобы часовня была построена. Они следили, как ее строят надменные невежественные люди, глупые церковники, которым полагалось бы знать побольше. Они прятались в тени, следили и ждали своего времени, и когда это время пришло... «Ты нас не запугаешь», — сказал Конрад. «Может, мы и испугались бы», — добавил Дункан, «если бы хорошо понимали, что с нами будет». «Это верно», — подтвердила Мэг. «Но вы должны были знать». «Ты же была с нами. Не возражала, когда мы...» «А куда деваться старой больной ведьме?» «Улетела бы на своей метле», — предложил Конрад. У меня сроду ее не было, и у других ведьм тоже. Это только в дурацких сказках. — Мы не можем идти, пока не отдохнем как следует, — прервал Мэг Дункан. — Мы с Конрадом пошли бы, но ведьма слаба, а Эндрю шел целый день и вымотался. — Однако у меня хватило сил убить оборотня, — уточнил отшельник. — Эндрю можно посадить на Дэниела, а Мэг... — Пусть едет на бьюти, — предложил Конрад. — Мэг ведь легкая, как перо. Бьюти даже и хромая может ее вести. А вьюки мы понесем сами. — Тогда пошли, — воскликнул Эндрю. — Я тоже прошу, уходите, — взмолился дух. — Если останетесь здесь к утру, вы соединитесь со мной в смерти. Но при этом вам может не так повести как мне и вы не станете духами.